Глава 36. Лейра. «Каэ!» У меня едва не вырвалось её имя, но она не должна была меня увидеть. А что-то зашептал. Мне было не слышно её слов, но я догадывалась, о чём он ей говорил. Она должна вернуть мне растекатель времени. А пошевелился. Не слишком хорошая идея, потому что он начал погружаться ещё глубже, И еще быстрее. И всё же, с исказившимся от напряжения лицом, он двигался в холодных тисках трясины. Кая испуганно металась туда-сюда. Она схватила Ларика за шею, потянула, затем принялась разгребать трясину руками, чтобы он подольше смог дышать, прежде чем болото сомкнется над ним. Наконец удалось Аларику чуть-чуть приподнять руку над поверхностью. «Отнеси это, Лэри!» — выдохнул он. «Кая, быстрее! Возьми это и...» Трясина поглотила его слова. Моё сердце забилось слишком быстро, и я испугалась, что Кая сможет его услышать. Что произойдёт, если она увидит меня сейчас и отдаст медальон мне, а не прошлой версии меня? «Наверное, я просто исчезну, потому что тогда окажется, что я сюда и не приходила». А Аларик погибнет окончательно и бесповоротно. «Уходи уже, Кае!» — думала я. «Забери эту проклятую штуковину и катись! Хочу, чтобы ты...» Кае вскрикнула, и от этого звука мое сердце похолодело. аларика больше не было видно. Где он? Не может быть, чтобы он уже утонул. Всё, что я видела, какая Кая, застыв от ужаса, смотрит на абсолютно гладкую трясину. Я больше не могла ждать. Если я ничего не сделаю прямо сейчас, всё в любом случае будет кончено. В миг, когда я была уже готова броситься к ней, Кая тоже вышла из оцепенения. Она энергично метнулась к трясине. Ее рука погрузилась в болото только по запястье и все же ей пришлось напрячь все силы, чтобы высвободиться, зажав в руке рассекатель времени в комке грязи. «А теперь беги!» — беззвучно прошептала я. «Беги со всех ног, Кая!» Она оглянулась в последний раз, окинув взглядом болото. Ее лунные глаза мерцали. Она смотрела прямо в мою сторону. Но затем она вскочила, словно повинуясь тайному знаку, зигзагом метнулась между просветами воды и деревьями и исчезла в тростнике. Пробираясь к Аларику, я уже почти не смотрела, куда ступаю. Болотная трава прогибалась под ногами, и я боялась, что в какой-то момент утону. До сих пор этого не произошло, наверное, только потому, что моя воля была сильнее болота, и оно не могло меня одолеть. Ещё по пути к тому месту, где исчез Аларик, я достала из походного мешка верёвку и обвязалась ей. В кронах деревьев ещё тлели отдельные островки пламени, но из-за того, что в болоте было влажно, толстые ветки, хотя и подпаленные, оказались достаточно прочными для моей цели, иначе быть не могло. Я дважды обернула свободный конец верёвки вокруг ветки и быстро проверила, выдержит ли он мой вес. На меня посыпались обугленные листья и тлеющие куски коры, но пока ветка держалась, меня это не волновало. Верёвка слегка скользила по гладкому слою золы, Лучшего блока при такой спешке мне было не соорудить. Медленно поднимавшиеся и лопавшиеся на поверхности пузыри были единственным указанием на то, где нужно искать Аларика. Я сорвала перчатки и, не сомневаясь, погрузила руки глубоко в тёмно-синюю нефтяную трясину. На болоте было невероятно тихо. Мне показалось, будто я раскапываю плотную, мокрую землю, и уже на небольшой глубине я ощутила, как болото тянет меня вниз. Над трясиной висел необычный запах лилий. Здесь и до этого было настолько туманно, и мгла так быстро собралась только сейчас. Наконец мои пальцы на что-то наткнулись. Мне показалось, что я нащупала кожу, Лицо Аларика, его рот. Ужас пронизал меня до костей, словно неведомая зловещая магия. Почему он не двигается? Может, потому что болото слишком сильно сжало его? Он должен ухватиться за мои руки, чтобы я могла обвязать его верёвкой. Но он, казалось, был совершенно неподвижен, словно он уже... «Нет», — прошептала я. Не озвучивай страхи, они могут прозвучать, как желание. Но почему же это так сложно? Я погрузила руки ещё глубже, так что они опустились в трясину до локтей. Если у меня получится обвязать Аларика верёвкой, я смогу его вытащить. — Его труп, — прошептала болото, — подарить его тебе? Хочешь его забрать? Так пожелай его себе. Я потеряла рассудок. Наверное, я сошла с ума. Как болото может со мной разговаривать? Наверное, все дело в газах, которые поднимаются над болотом. Может быть, они вызывают галлюцинации, подобно дуновению лассы? «Иди к нему, если хочешь», — прошептала болото. «Он ждет тебя». Я погрузилась еще глубже. Мои пальцы скользили по его груди. Бьется ли его сердце? Мне так сильно этого хотелось, что мои ладони казалось и правда ощутили пульс. «Ты ему нужна. Ему нужны жизни, магия, колдунья. Иди сюда. Иди сюда, колдунья. Иди сюда». «Иди сюда!» Болото или кто-то ещё, нашёптывавший мне всё это, было право. Я нужна Ларику. Ему нужны жизни магия, магия воздуха, которым дышат люди. Я погрузила руки ещё глубже. Это было очень легко, если я двигалась согласно с болотом, позволяла ему вести себя. и мне удалось схватить Аларика под мышки. Я коротко потянула его, словно могла вытащить, но трясина тут же загустела, словно сопротивлялась, и меня затянуло еще глубже, так что мои руки погрузились по самые плечи, и я вдохнула еще больше испарений. Болото шептало и шептало, шипело и манило, угрожало и смеялось, «Иди сюда! Иди сюда, колдунья! Иди сюда! Иди сюда!» «Ты хочешь узнать меня лучше», — подумала я. И тогда я внезапно поняла магию болота. Оно позволяло мне легко скользить дальше, когда я расслаблялась и становилось неподатливым и ненасытным, как только я оказывала сопротивление. Глубоко вдохнув, я задержала дыхание и ощутила в своем дыхании, в горле, во рту магию, которая давала жизнь людям. Она покалывала, словно игристое вино, но я не тратила эти шипучие пузырьки, а нырнула в трясину и расслабилась, позволяя себе погрузиться еще глубже. Едва болото сомкнулось над моей головой, и его голос стал еще громче, но я больше не понимала ни слова. Казалось, будто тысячи голосов обращаются ко мне одновременно. Некоторые очень близко, другие совсем далеко. Одни льстивые и сладкие, другие сердитые и гневные. Они называли меня колдуньей. И иллюзия, которую они создавали, заставляла меня поверить, что они правы. В их мире я была колдуньей. «Это наш мир!» Голоса накладывались друг на друга, поглощали друг друга и смешивались, превращаясь в рокот, пока я позволяла себе падать и погружаться все дальше. Внезапно верёвка, которую я по-прежнему держала обеими руками, натянулась. Она впилась в мою грудь, и я перестала погружаться. Болото тут же отреагировало, разъерённо пытаясь утянуть меня дальше. Я и так погрузилась достаточно глубоко. Мой нос коснулся лица Ларика, наши губы встретились. Я медленно обхватила его руками, Не выпуская верёвку, провела её под мышками вокруг его тела. Болото не сопротивлялось, если я двигалась мягко. Я осторожно прижалась к его рту своим, открыла рот, заставив и его разжать губы, и выдохнула искрившуюся магию. Иди сюда, иди сюда, колдунья, прозвучало в гуле голосов. «Идём, идём! Идите сюда оба, оба, оба!» Мысли путались. Как хорошо, что болото отнимает у человека воздух и жизнь, а может быть и всю ту магию, которой дышали люди, но также забирает и страх. Но мои цели оставались прежними. Я спасу Десмонда. Я не отпущу Аларика. Я останусь человеком и буду следовать за своими мечтами, пока они не сбудутся. Я поклялась себе в этом. Я сконцентрировала все свои мысли, беспокойные и утешительные, гневные и полные любви, на словах Фи которые она неосторожно произнесла, считая, что я без сознания. В моих легких больше не оставалось воздуха, чтобы их произнести, но я была уверена, что болото все равно поймет мое желание. Открой нам путь, добрая топь.